На следующее утро я заново осматриваю весь дом. При дневном свете здесь невероятно солнечно. Надо будет накупить отражающей плёнки, а то летом мы поджаримся. Впрочем, Азамат уверяет, что всё предусмотрел. Ну ладно, верю-верю. Котята наши куда-то рассосались. Я встретила одного, причём за работой. Он кушал на кухне отогревшуюся муху. Надо им имена придумать, говорю. А ты их отличаешь друг от друга? спрашивает Замат. Пока нет. И я нет. Вот научишься отличать, тогда я назовёшь. Из угощений для домового исчезло молоко, а остальное только по надкусу на слегка. Впрочем, то, что стояло на улице у двери, исчезло совсем. Даже одно блюдце кто-то уволок. Мы завтракаем, шёрясь на сверкающую воду под окнами. Потом спускаемся вниз по широкой виляющей лестнице, перила которой опираются на столбики в виде идущих человечков. Вот тут слева, чуть подальше, есть пещерка, там можно лодку держать. Тут вообще удобно, много пещер в скалах, хоть сарай, хоть конюшню делай, и он Гуц есть куда спрятать от непогоды, рассказывает о Замат. Ему самому ужасно нравится играть в этот конструктор. А моё одобрение это приятный бонус. Ну, да я не в докладе. А то если бы он всё это не хотя отгрохал, я бы ему по горбу жизни была должна. Когда мы возвращаемся и начинаем думать, что делать дальше, внезапно раздаётся стук в дверь. Я аж подскакиваю. Откуда тут люди? Конечно, где-то неподалёку должны быть наши пастухи, но их базамат за 3 км, слышу. "А", говорит Азамат. "Это наш сторож, знакомиться пришёл". Он открывает дверь, И на пороге появляется жилистый дядя с седой бородой, но не старый на вид. Трястит рявкой тон на весь дом и вежливо кланяется мне чуть не до полу. Меня ключит кедром. Я тут это мебель делаю и вот за вашим домом приглядываю. Счастья вам в дом. Я болтёло киваю, не зная, надо мне с ним здороваться или нет. Обычно не надо, но он же явно ко мне обращается. Здравствуйте, Кедр. Кива это Замат. Жена моя, белая госпожа, рада тебя видеть. Ты о ней позаботьтесь, как доброму человеку положено, и тебе счастья в дом. Они ещё обмениваются двумя тремя любезностями, после чего Кедр нас покидает. Убедительный дядя, говорю. А он всегда так громко говорит. Нет, это он от смущения. ты всё никак не привыкнешь, что твоё присутствие на людей сильно влияет, особенно на мужчин. А он я мишку, потому что не хочу дурно говорить о хорошем человеке. Как бы это сказать? Не повлияю ли я на него слишком сильно, особенно если тебя тут не будет. Нет, что ты, Лиза? Он порядочный человек, у него огромная семья. Да и потом Азамат присаживается рядом со мной и заглядывает мне в лицо. Понимаешь, для простых людей ты как бы не совсем человек. То есть они могут восхищаться и благоговеть, но я вполне уверен, что им в голову не придёт воспринимать тебя как женщину. Надеюсь, тебя это не очень обижает. Я смеюсь. Меня это скорее радует. Вот и славно. Кстати, один из сыновей этого кедра будет заходить раз в неделю, тот убираться и приносить продукты. Яб ему и почище велел. Но я знаю, что ты к слугам не привыкла. Хорошо, хорошо, говорю. Раз в неделю самое то. Ты у меня умница, и всё прекрасно продумал. Такими темпами я и правда себя заземлю какой-нибудь принцессы и возгоржусь. Мы хихикаем. Потом Азамат смотрит на часы. Мне надо бы уже собираться. Завтра опять тренировка, а дома и есть нечего, он вздыхает. Я завтра вечером опять прилетю. Долго я без тебя не смогу, все равно. Я прочищаю горло. А за мад, говорю, а что заставляет тебя думать, что я тут останусь? Он моргает. Тебе не нравится? Мне очень нравится. Мне просто безумно нравится. Уверяю я его, для убедительности, поглаживаю по руке. Мы обязательно будем сюда выбираться. Когда у нас будет свободное время вместе? И смотрю на него волевым взглядом. Ну, Лиза, он теряется. Это же твой дом. Ага. А ты мой муж. Но почему ты не хочешь тут жить? Ну, милый, мы же это уже обсуждали. Я делаю ещё нечеги глазки. Я хочу жить с тобой. А где мне всё равно? Ну, и в столице работа есть хоть какая. А тут я одна от скотки загнусь на второй день. Не буду же я в самом деле целыми днями гобелены плести. А Заман вздыхает и трёт лоб. У него смешное выражение лица, вроде и облегчения там, и озабоченность. А зачем ты вообще тогда согласилась, чтобы я тебе этот дом строил? Ты же сказал, тебе это для репутации надо. Но никто же не будет следить. Действительно я тут живу, или нет? Ты уж прости. Я как-то не ожидала, что ты реально так их харум отгрухаешь. Я бы предупредила, что я тут жить не собираюсь. У нас просто так заведено: есть дом в городе, а есть за городом, чтобы туда ездить отдыхать по выходным. Ну, вот я и подумала, пускай у нас тоже будет загородный дом. Не вечно же в столице кваситься. Будем сюда приезжать. Мне кажется, он всё-таки расстроился. хотя и старается не подавать виду. Ну, ладно, говорит. Если тебе так удобнее, давай тогда тоже собирайся. Котов-то оставишь, надеюсь? Конечно, я их тут теперь и не найду, они мелкие. Они тут с голоду не помрут, Азамат поводит бровью. Я скажу сторожу, чтобы он им ставил молоко. Мы быстро собираемся и грузимся в онгудс. На обратном пути разговор не клеится, и Азамат включает музыку. А я достаю шить ее. На позапрошлом собрании моего клуба как раз проходили рубашки. Я сделала выкройку, теперь вот пытаюсь правильно сметать, не перепутав лицо со знанкой. А Замат то и дело коситься на меня, но молчит. Только когда я на воздушном хабе всаживаю иголку себе в палец, кладет мне руку на коленку и говорит тихонечко: "Лиза, я знаю, что ты меня любишь, и поэтому не осталось. Мне просто странно." Я целую его в плечо. Мы прилетаем домой, а там так хорошо. Цветочки какие-то в полесаднике расцвели, тепло, моросит весенний дождик. Внутри всё такое своё. Конечно, там на доле потрясающе красиво, но тут всё-таки дома. Мы ужины в лесном демоне, гуляем по городу, заходим к унгуцу, машем руками встреченному на улице непроизносимому старейшине. отмокаем в горячей ванне и занимаемся любовью с таким остервенением, как будто после большого перерыва оторвались. Ну что, говорю с вызовом, хочешь, чтобы я сейчас торчала на побережье Дола? Совершенно не хочу. Хмык это замат мне включицу, оббивает меня всеми конечностями как паук и так засыпает. На утро мне уже кажется, что замок на скале мне приснился. уж очень всё буднично. Азамат не свет, не заря смылся на свои тренировки. Я сходила к целителю, попыталась ему объяснить, что такое аллергия. Он не понял. На муданге слишком антисанитарно, чтобы тут такие звери водились. На обратном пути я проведала нескольких пывших пациентов, кой кому выдала ещё лекарства. Зашла к Унгуцу потерепаться. У него сидел аж гди-дими, короче, наш духавник. Посмотрел на меня, приподняв бровь, написал записочку. Почему я только сейчас от старейшины Нунгутца узнаю про твою затею с диктофонной записью? А чего говорю, надо было вас предупредить. Так никаких проблем же не было. Все все поняли и взяли на вооружение. А Замат только удивляется, чего это с ним все подряд здороваться стали. Предупреждать не обязательно, пишет старейшина. Но надо было мне рассказать в тот же день. Раз уж решила за меня делать мою работу. Твои действия повлияли на души этих людей, и я должен быть в курсе. Ну, ладно, говорю, я как-то не подумала. Понимаете, у нас такие вещи всё время делают. В школе, например. У вас это у вас, категорично чётким почерком выписывает духовник. Между прочим, Алтангирел вчера улетел с Муданга. А я только сейчас узнал почему. В дальнейшем, пожалуйста, рассказывай мне о своих затеях сама. Я клятвенно обещаю всё рассказывать. Получаю прощение с улыбкой, выпиваю чашку какого-то кошмарного сена и иду домой. У нас опять еда кончилась. Надо на рынок. Идём мы её, что ли? На рынок я гордо иду с пудингом. Ему это нравится точно так же, как и мне. На нём пристёгнуто седло, по обеим сторонам которого висят мешки, куда можно положить очень много всего. Уздечек тут на лошади совсем не индевают, так что я повязала ему нашу верёвочку, за которую и тяну в нужном направлении. Он послушно идёт и бы знает, в конце пути его ждёт вкусненькое. Мы проходимся по рынку, не торопясь, выбираем, что купить. Будинг зависает у лодка, где торгуют тростниковым сахаром. Дома его полно, но приходится купить кусочек, чтобы волочь это чудо в сторону. Продавцы на домной потешаются, конечно, но я не против. У них точно нет такого рыжего, косматого и благодушного мерина. Орешница с мужем сегодня не торгуют. У них какое-то семейное торжество. Клуб, соответственно, тоже отменяется. Народу вокруг не густо, разгар рабочего дня всё-таки. Из покупателей в основном старичьё. Я притормаживаю у латка с кухонными ножами. Как раз тут на днях думала, что у нас маленького ножичка нет. А на доле так вообще посуды по минимуму. Адамат решил предоставить мне захламлять мою же площадь. Я принимаюсь вертеть в руках разные ножи, интересуюсь их качествами. Какой для чего лучше подходит? Внезапно продавец замолкает, и вокруг повисает какая-то нехорошая тишина. Я оборачиваюсь, пытаясь понять, что случилось. Гляжу покупателей, как ветром сдуло. Один только стоит у лотка напротив, маленький какой-то, черненький. О, да не как джунглж. И чего, полагается прятаться что ли? Но он же только один. Оборачиваюсь обратно, чтобы спросить продавца, что делать. А его уже тоже след простыл. Ну я-то не могу так вот взять и исчезнуть. Да ещё слушать её. И тут этот хмырёк замечает меня и семенит ко мне. Он с меня ростом, если не ниже, подходит и изображает улыбку на прищавой физиономии. Зимняя женщина, хотеть, говорит на ломаном муданском. Не, говорю. Не хотеть земная женщина муж иметь, большой, сильный, страшный, наёмник. На него моя терада не производит никакого впечатления. То ли не понял, то ли не поверил. Короче говоря, это быдло хватает меня за задницу, прямо нагибается и обеими руками ещё тянет на себя. Я даже подумать не успела. даже не сообразила промеж ног двинуть, а он чем думал, приставать к женщине, которая держит в руках огромный мясницкий тесак. А я и думать забыла, что в руке у меня что-то острое, просто долбанула с размаху, чтобы он отцепился, козлина, и только когда брызнула кровь, поняла, что снесла ему голову нафиг, но что острый, как зараза, и тяжелый. Следующим номером я порадовалась, что на мне одежда. Какую не жалко, а то ведь всю кровью залило, и только после этого азадачилась. А что собственно мне будет засадеянное? Вроде как самооборона, но мы же на Муданге. Внезапно рынок ожил, не весть откуда возникли продавцы и стремительно принялись упаковывать товар. Хозяин ножи вырос у меня за спиной и окликнул меня: "Бегите, их тут сейчас будет много, бегите скорее к мужу и прячьтесь!" Он смахивает свой товар в ящик, но тисак всё ещё у меня. Я возьму, говорю робко. Он только отмахивается и повторяет: "Иди отсюда". Я сую тисак в сидельную сумку. Пудинг по-прежнему невозмутимо стоит рядом и жуёт сахар, хотя ему бок забрызгало кровью. Прикидываю бежать домой, но ведь там меня легко найти. А торговец сказал прятаться к мужу. Это я плохо знаю куда. То есть примерно знаю, но это ж надо сначала машину вывести. А, у меня ж лошадь есть. Вредно, конечно. Правда, убивать людей тоже вредно. Мать, я же его убила. Так, циц, седло и козамату, сопли потом. К счастью, лесенка к седлу пристёгнута, а то чёрт бы я залезла. До пудинга, кажется, доходит, что что-то не так, и он принимается трусить прочь от рынка. Я души наподдаю ему пятками по бокам. Сейчас-то надо быстро. Он очень удивляется, но ходу прибавляет. А когда мы выезжаем из города, даже переходят на галоп. Я и не знала, что он может. Мы скачем и скачем, и я уже перестаю узнавать местность. Где-то тут слева должна быть долина между двумя горами. Вот там и проходят эти тренировки. Проблема в том, что долина эта незаметная. За что ее и выбрали? Пудинг, говорю, ищи Азамата. Впрочем, не особо-то я верю, что он может что-то найти. Вспоминаю, что у меня есть телефон. Достаю. Конечно, тут нет сети. О чем речь? С внезапно Пудинг тормозит и поводит ушами. Не знаю, мерещится мне или нет, но похоже, что от дороги влево отходят две клеи. Даже если это и не туда, куда мне надо. Торчать на дороге посреди поля не самая лучшая идея, если за мной гонятся. Я решительно тяну Пудинга за веревочку влево. Он послушно спускается в траву. Как это не удивительно, мы угадали. За небольшим ковыстом открывается довольно широкое поле, где куча народу прыгает, бегает и дерется. А Замата я замечаю почти сразу. Он в мамином красном свитере. Наверное, чтобы его было хорошо видно ученикам. Скакчу к нему, едва не шибая этих самых учеников. Он меня, конечно, издале заметил, но менее круглыми его глаза от этого не стали. Подскакивает ко мне, только что под капота не бросается. Боги, Лиза, что случилось? Ты вся в крови. Я упила Джингоша. Что мне делать?